Глава десятая. Повелители гармонии. Я вышла наружу вслед за Джеммой и оказалась во дворе. внутреннем дворе. Жадно огляделась. Когда еще удастся? Дом походил на крепость, квадратный, с башнями по углам. В двух углах башни два других — просто углы. Трехэтажный. Ничего себе у ворона зданица-то. Вряд ли здесь дешевая недвижимость. Или расположен в отхожем месте дешнего мира. Пошли, и нечего глазеть, — дёрнула меня Джемма за рукав. «Так, а куда мы пошли?» «О, кажется, это называется носилки. Будочка на двух длинных жердях. Несут такую будочку четыре человека. А конями неудобнее». Джемма затянула меня внутрь. Я зашла и села. Низкие лавочки, линялые подушки. Два места лицом к лицу. Я по привычке начала беспокоиться о том, чтобы не сесть спиной по ходу движения. Но не знала, куда будет этот ход. И просто села. Оказалось, правильно села. Нашу будочку рывком подняли вверх и потащили. Как смогли, так и потащили. Не знаю, есть ли тут кареты, но это средство передвижения кажется ненадежным. Например, что будет, если один из носильщиков подвернет ногу? «А кони не возят такие носилки?» — спросила я. Джама посмотрела на меня, как на дурочку. «Где ж ты столько коней найдешь? Да еще чтобы по улице пройти можно было». «О да, а людей достаточно. И нанять людей, наверное, дешевле, чем держать коней». Мы вывалились из квадратного двора в узкую улицу. Ее, очевидно, проектировал кто-то нетрезвый, потому что она была очень узкой и очень извилистой. Они что, не понимают, что широкие прямые улицы проще для всех? А еще на улице было очень шумно. Джамма задернула шторки, но шторки так себе шумоизоляция. Мимо катилось какое-то невероятное людское море, и это было очень горластое людское море. Кто-то продавал лимоны, кто-то выхвалял кота-красолова. Кто-то сообщил последние новости. Что-то вроде «Королевский указ. Кто укрывает изменников, тот сам изменник». Господи. По моему сну можно снимать исторический фильм. А еще, кстати, запахи. Какой-то еды, еще какой-то еды. Навоза. Интересно, как далеко нам ехать? Оказалось, недалеко. Досилки опустили на землю. Джемма юркнула наружу, я осторожненько выбралась следом за ней. Ого себе, какие ворота. Даже не ворота, а прямо портик с колоннами. И уже внутри него вход в огромный дом, кстати, вовсе без ворот. Я пошла за джемой по мозаичному мраморному полу, невероятно красивому, и попала в руки двух одеток в белая женщина. «Проходите, госпожа», поклонились они мне синхронно, подхватили под руки и повели внутрь. Внутри было очень влажно и тепло, очень тепло. На улице вообще не холодно, примерно как поздняя весна или ранняя осень в наших краях, а здесь прямо баня. Впрочем, не туда ли я стремилась? Мы шли по коридору, в который выходили открытые или занавешенные дверные проемы. За открытыми виднелись залы и бассейны. Настоящий спа-центр. Изумительно. Но меня провели за очередную полосатую занавеску. Мраморная лавка, коврик из деревянных плашек. Очень хорошо отполированный. А рядом пределы моих мечтаний. Большая ванна, ну или маленький бассейн, наполненный горячей, судя по пару, водой. «Пожалуйте, госпожа». Одна из женщин показала рукой на ванну, вторая принялась помогать мне раздеваться. Какое же блаженство, господи! Как будто после леса, если ездил в горы или за ягоды ездил. Да даже после игры, раз у нас тут внимательные средневековье. И грязь смыть, и мышцы разогреть, хорошо-то как. А женщины дали мне немного вылежаться и принялись мыть. Намазывали какими-то зельями, пенищимся и мылящимся, с крабами и отдушками. Одно из средств начисто удалило все лишние волосы после хорошей эпиляции. Поскребли пятки, срезали отросшие ногти, заполировали ногтевые пластины, размяли хорошенько спину, плечи, ноги, спады да и только. А потом приступили к волосам, и это оказалось очень неприятно. Волосы местами свалялись. Я пыталась прочесать гребнем хотя бы концы, но надолго меня не хватило. Сейчас же их пытались мыть и расчесывать мокрыми, Я так обычно и делаю, но у меня-то волосы в несколько раз короче. Я бы, конечно, не отказалась посмотреть на себя с шелковой гривой до подколенок, но в другой раз, суть по всему, потому что расчесывать меня они будут до морковки заговени, и половину волос притом выдерут. «Дамы, можно минутку передышки?» — взмолилась я. «Скажите, как к вам правильно обращаться? Я здесь недавно». «Мы представляем гильдию банщиков госпожа», — поклонилась та, что постарше. «Отлично. Благодарю вас и гильдию банщиков в вашем лице. Я тоже поклонилась. Скажите, что я должна буду вам за работу?» «Все оплачено», — поклонилась та же дама. «Желаете воды или расслабляющего отвары из трав? Или лимонного сока с медом?» «Воды... Нет, травы. Сока тоже». Они переглянулись, улыбнулись, и младшая вышла. Старшая же отжала мои ко полотенцем и помогла мне выбраться на коврик. Я завернулась в простыню, оглянулась, и увидела на стене незамеченное прежде зеркало. Подошла, и у меня перехватило дыхание. Оттуда, из зеркала, на меня смотрела незнакомка. Высокая и статная, я такой отродясь не была, и в родне никто таким не был. Мелкие мы все. Дева отличалась, кроме хорошего роста, с размерной фигурой. Все округлости были в положенных местах, но не слишком большие, и вообще ничего лишнего. Тело выглядело молодым и спортивным но лицо совершенно замученное, как после болезни. Склокоченные длинные волосы только усиливали впечатление. И что, вот это я? Вот эта непонятная девица? Как, хм, изумительно. Я отложила мокрую простынь, встала на носочки, потянулась. Работает. Кисти красивые, с длинными пальцами. Когда руки в третьей позиции над головой, выглядит очень красиво. Оттолкнулась одной ногой, подобрала ее к щиколотке в позицию, повернулась. «Хорошо». Развела руки в сторону, во вторую позицию. Ничего не висит и не болтается. «Хорошее тело, послушное, тренированное», — сказала бы я. Дама из гильдии банщиков отвлеклась. Я воровато оглянулась, взяла с полки у зеркала ножницы и отрезала две трети спутанного закатанного хвоста. «Госпожа, что вы делаете?» — ахнула та. «Как можно? Волосы же... Волосы мага!» Мгновенная ярость вскипела во мне. Что, кто-то оспаривает мое решение? Но я быстро этот непонятный момент задавила. Потому что она права. Ей еще, наверное, прилетит за то, что я тут самоправствую и вношу недозволительные свыше изменения в свою внешность. «Спокойно», — ответила я. «Волосы сжечь. Прямо сейчас. Есть где?» «Да, конечно, но...» Не зубы, отрастут. то что осталось, прочесать намного легче, правда? Правда, согласилась банщица. Вообще, там осталось немало. Лопатки были закрыты. Ничего, и впрямь вырастут. Тут появилась вторая банщица с подносом. На нем был кувшин и три стакана. Кувшин оказался с водой, а в двух стаканах трава и лимонный сок. Я выпила все, и это было очень вкусно. И кисло-сладкий сок, и пряный отвар. И запить водой, хорошей, вкусной водой, не как у вороны, Вторая банщица тоже пахла про волосы, но согласилась, так проще. И дальше меня снова вернули в воду, которая оказалась проточной, вот диво то Домазывали волосы какими-то снадобьями и расчесывали. И это уже было намного легче. А потом и вовсе легко. Подстриженные волосы легли волнами ниже плеч. Это даже оказалось красиво. «Печь у вас где?» – спросила я. Имея в виду, бросить туда все снятое до последнего волоска. «Но разве госпожа не желает использовать свою силу?» — изумилась младшая банщица. «Что? Силу? Какую еще силу?» — думала я. А руки уже будто сами собой складывались в жест. И я с изумлением увидела пламя на кончиках пальцев. Только что не заорала. Вот был бы номер. Тем временем пламя охватило лежащее на металлическом подносе пряди и пожрало. И тихо опало, само собой. Шевеление пальцев. И даже пепел куда-то делся. Я дождалась, пока выровняется дыхание и перестанет колотиться сердце. Я опустила руки. «Ничего себе, как я умею!» «Кто раньше сказал, а?» Оказалось, что пока я блаженствовала в ванне, кто-то отлично отчистил рубаху и старое платье, в котором я пришла. Башмаки мои и так неплохие, и пояс с сумкой, а вот одежда теперь выглядела очень прилично. «Благодарю вас», — сказала я на прощание. «Было очень приятно. Надеюсь, встретиться с вами еще раз». Они переглянулись странно, будто я сказала что-то очень не то и низко поклонились в ответ обе. И младшая подняла шторку, показывая на выход. Я пошла в указанном направлении и через некоторое время набрела на стейку знакомых девиц. Джемма тихо стояла с краем. Что-то вещала, пушноволосая амата. Остальные внимали. Но вот заводила увидела меня и только что рот не разинула. «О, смотрите, красотка наша пришла. А где космот свои своей рыжей потеряла? Побоялась, что таскать за них будут? Так мы и за то, что осталось, можем», нагло сказала она. Поосторожнее с высказываниями. Вот Нужно же было так все испортить. Добрые женщины каким-то чудом привели меня в состояние гармонии с окружающим. А тут эти вот. Видимо, о мате гармонии не досталось. Она и вправду попыталась схватить меня за волосы. Но ладонь за полыхавшими кончиками пальцев прямо перед ее лицом отрезвила. Я снова не поняла, как так вышло, но успела уловить телесное движение. Все же про тело я кое-что знаю. А сейчас выходит моя сила в моем теле. «Не смей, поняла!» Я глянула на дуру как могла злобно и протиснулась между остальными. Ушла вперед к выходу, выбралась в портик, прислонилась к колонне и заревела об ушедшем ощущении счастья и покоя.